Глава 27. Маккензи оторопила, войдя в кабинет доктора Маделин Голдсмит. Омерзительно вычурный, он казалось служил декорацией для какого-нибудь низкосортного сериала, который показывают вечерами по воскресеньям. По приезду в Куантику Маккензи два раза встречалась с доктором Голдсмит, потому что в бюро захотели проверить ее профпригодность после знаменитого дела Страшилы. благодаря которому она и привлекла их внимание. Маккензи посетила два обязательных сеанса. На этом все и закончилось. Казалось, доктор Голдсмит была на нее за это в обиде, хотя все же согласилась встретиться с ней в тот же самый день в три пополудни, через полтора часа после звонка Маккензи. Не желая следовать клише и садиться на кушетку, Маккензи стояла у окна, И смотрела на округ Колумбия. Она видела, как группа курсантов академии выходит из лекционной аудитории и пыталась вспомнить себя такой. Она закончила учебу меньше девяти недель назад. Оказалось, прошла целая вечность. "Почему вы так долго ждали, чтобы со мной поговорить, Маккензи?" спросила Голдсмит. "Не примите на свой счет, но просто не видела необходимости". Вы сказали, что я могу как-то помочь найти подсказку по делу, над которым вы сейчас работаете, верно? Да. Я думаю, что я могу добраться до сути, если мне будут задавать правильные вопросы. И вы думаете, что я могу в этом помочь? спросила Голсмит. Думаю, что да. Связано ли это с вашей способностью проникать в сознание людей, за которыми вы охотитесь? Думаете, если я смогу забраться в ваше сознание, И заставлю вас говорить об определенных вещах. Вы сможете нечаянно найти нужный ответ. "Да", ответила Маккензи, чувствуя себя немного неуютно. "Хорошо", сказала Голдсмит, — "Это немного необычно для меня, и, как правило, я такими вещами не занимаюсь, но давайте попробуем. Расскажите мне, что вас беспокоит помимо попыток раскрыть дело?" Следующие 15 минут Маккензи провила, рассказывая ей об убийстве в Литл-Хилл и напряженных отношениях местной полиции с полицией штата и Потом она рассказала о незапланированной поездке в Небраску и о том, как та на нее повлияла. Единственное, о чем она умолчала, это о новости, которую сообщил ей Брайерс, пока она решила ничего о ней не рассказывать. Я хочу начать с момента, когда вы ударили кулаком в стену в той комнате. Где умер ваш отец? Почему вы это сделали? Я была подавлена. Мне нужны детали, Маккензи. Маккензи опустила глаза на ту руку, что пробила стену, и нахмурилась. Чёрт, комната всю жизнь преследовала меня. А когда я стояла там несколько дней назад, так я хотела сказать, что с меня хватит, всё кончено, больше я не позволю ей влиять на мою жизнь. Вы действительно покончили с прошлым? Мне бы этого очень хотелось, я бы хотела так думать, не считая подозрений в адрес собственной матери, добавила она про себя, но не решилась озвучить. Вам не кажется, что эта связь между новым делом и делом вашего отца каким-то образом всколыхнула чувство вины, которое, как вы говорили, вы ощущали из-за смерти отца? Нет, чувство вины я не чувствую, уже давно не чувствую. Я ощутила тьму, Я снова начала в нее погружаться, как тогда, когда была подростком. У вас появились темные мысли, спросила Голдсмит. Да, но не только. Это как смотреть на мир через призму негатива и ненависти. Иногда я практикую подобное, пытаясь проникнуть в сознание убийцы, чтобы начать думать как он. В этом деле у меня этого не получается, что-то в нем не сходится. Из-за этого у вас не появляется чувство, что вы никчемный агент? Маккензи задумалась, но потом отрицательно покачала головой. "Нет, из-за этого я чувствую себя слабой. Слишком многое меня отвлекает. Ваша жизнь не может состоять из одной только работы", заметила Голдсмит. "Я пытаюсь в этом разобраться", ответила Маккензи. "Правда, с моей работой очень легко забыть обо всем на свете. А есть кто-нибудь, кто может вам помочь?" Кто-то, кто может помочь вам сориентироваться в хитросплетениях вашей жизни, может родственник или любимый. Нет, сказала МакКензи, Я отпугнула от себя всех, кто был мне близок. На самом деле, сейчас у меня есть только Брайерс, а он... Она замолчала и задумалась. Она хотела сохранить новость о состоянии здоровья Брайерса в секрете, но было здесь еще что-то другое. У нее появилась мысль Идея Начало теории, что с Брайерсом ничего, рассеянно ответила Маккензи. Она мысленно возвращалась к словам, сказанным Голдсмит: "Кто-то, кто может помочь вам сориентироваться в хитросплетениях вашей жизни". "Маккензи, минутку", ответила та, медленно прохаживаясь по кабинету. "Возможно, она не могла понять убийцу. Потому что ее целью было вовсе не его сознание. Возможно, ею было, может, ее зацепило слово помочь? Нет, не оно. Это было совсем другое слово сориентироваться. У нас получилось? спросила Голдсмит. Вы нашли то, что искали? Маккинзи медленно кивнула. Она подумала о Брайане Вёрнере. Он смог пробраться в парк Литл Хилл, несмотря на блокпосты. И когда его похитили, это не заметили ни беспилотники, ни Игря, ни офицеры полиции. Как так получилось? Само собой, разумеется, он смог пробраться в парк, потому что знал территорию. Но кто еще мог обладать подобной информацией? Кто еще мог знать, когда можно без помех проследовать за любопытным прохожим? Кто еще мог так хорошо ориентироваться на территории парка? «Черт!» — сказала Маккензи. Я должна идти. Большое спасибо. Хорошо, сказала Голдсмит, когда она последовала к двери. Но Маккензи? Да? нетерпеливо спросила она. Не откладывайте в долгий ящик нашу следующую встречу. Маккензи ответила кивком головы. Даже не успев закрыть за собой дверь, она уже доставала телефон, чтобы позвонить Брайерсу. Он ответил после второго гудка. Его голос звучал устало. Он звучал так, будто Брайерс только что очень долго кашлял. "Ты сказал, что хотел бы быть полезным, прежде чем уйдёшь в отставку?" спросила Маккензи. "Да, а что такое? У меня появилась одна мысль. Мне кажется, я знаю, кто стоит за смертями в парке Литл Хилл." "Кто?" "Ты не знаешь, чей блокпост располагался ближе всего к тому месту, где Брайан Вёрнер проник в парк?" спросила она. "Хм, знаю. Я почти уверен, что это был один из твоих новых друзей-игерей. Через десять минут ты будешь готов ехать в Страйсберг? — снова спросила Маккензи. "Я буду готов через пять, — ответил Брайерс уже бодрым голосом. Маккензи поспешила на подземную парковку, уверенная, что в ее жизни это будет последняя из неприятных поездок в Страйсберг. Глава двадцать 28. Когда Маккензи оставила машину на небольшой парковке у полицейского участка Страйсберга, внутри ее уже ждали Клеменс и Смит. Близился закат, медленно поглощающий маленький город. Когда они вышли из машины, Смит помахал Маккензи рукой. Клеменс же напротив, не выглядел довольным. Он шел в их сторону с видом солдата. отправляющегося на войну. Челюсти плотно сжаты, глаза как узкие щелочки. Вы все еще в этом уверены? спросил он. Как я говорила во время нашего телефонного разговора, начала Маккензи. Я не могу сказать, что уверена на все сто процентов, но все указывает на это. Худшее, что может с нами случиться это то, что мы очень сильно расстроим егеря. — Холт, качая головой, сказал Клеменс. Никто-нибудь другой А Чарли Холт. Думаете, это он? Я не знаю, повторила Маккензи, словно говорила с пятилетним ребенком. Но, думаю, мы должны во всем разобраться. Давай подойти к этому с осторожностью, заметил Смит. Вы собираетесь обвинить егеря национального парка в жутких преступлениях? Дело в том, сказал Клеменс, что мне даже как-то просто поверить в вашу теорию. Холт всегда был белой вороной. Всё время смотрит куда-то вдаль, бормочет что-то себе под нос, постоянно теребит в руках желудь, как какой-нибудь наркоман в ломке. "Я тоже это заметила", сказала Маккензи. "Фиксация на желуде указывает на то, что он нервничал. Если начать анализировать, то это что-то вроде потребности курить для нервного курильщика. Он суетится и пытается занять руки, чтобы не выдать себя". "Вы достали его досье?" спросил Брайерс Клименса. Да, ответил тот. Он передал Маккензи папку, которую все это время держал в руках. Маккензи быстро ее просмотрела. Ещё что-нибудь для себя необычное? Чарли Холту было 27 лет, и его взяли егерем благодаря степени по сельскому хозяйству, полученной в Политехническом университете Вирджинии. Он начал свою карьеру два года назад с места гида в молодежных программах парка. Потом его взяли в патруль. а Год назад он стал егерем. У него не было проблем с законом, но и рекомендательных писем было немного, за исключением пары из колледжа. Что-нибудь известно о его жизни до колледжа? спросила Маккензи. В какой школе он учился и тому подобное? Ничего, ответил Клеменс. Какое это имеет значение? Мы знаем, где он вырос. Где жил до того, как поступил в политехнический? Не думаю, сказал Клеменс. Я уверен, что для того, чтобы стать егерем, не требуется ничего, кроме общей проверки и справки об образовании, Из того, что мне известно, он чист. Все четверо замолчали. Они молчали до тех пор, пока Клеменс не толкнул ногой колесо своей машины и не сказал: "Э, черт, давайте поскорее с этим заканчивать". Но мы не можем идти все четвером. Если окажется, что мы ошибаемся, я не хочу, чтобы вся эта ситуация походила на травлю. Тогда пойдем только вы и я, предложила Маккензи. Сделаем все быстро, как будто срываем пластырь. Для вас это может быть и так, сказал Клеменс. Но если мы ошибаемся, мне потом мириться с последствиями. Маккензи понимала его беспокойность, но также понимала, что интуиция ее не подводит. Чтобы так хорошо знать лес, знать расписание дронов, убийцей должен быть либо местный коп, либо егерь. Им однозначно следовало проверить Чарли Холта, хотя бы потому, что он отреагировал на появление ФБР, и где располагалась его позиция в день исчезновения Брейна Вёрнера. Отсутствие в его деле какой-нибудь информации также подтверждало теорию Маккензи о том, что он был их главным подозреваемым. Она лишь утвердилась в своих догадках, усевшись на пассажирское сиденье в патрульной машине Клеменса. Когда они тронулись с места, Маккинзи заметила, как Брайерс и Смит вошли в участок, им нужно было действовать быстро. После новости о скорой смерти Брайерса, Маккинзи начала казаться, что и у нее самой осталось очень мало времени. Чарли Хулд жил в убогом одноэтажном доме на восточной окраине Страсберга. Это был совсем небогатый район с заросшими травой газонами и разбитыми подъездными дорожками. До парка Литл Хилл было меньше 20 минут езды, и когда Клеменс припарковал машину у его дома, уже наступила ночь. Маккензи утешала, что они могли просто подойти к двери дома Чарли и постучать. В таком районе это было нормой. Здесь было тихо. На каждом углу светили фонари, и ничто не создавало ощущения опасности. Клеменс постучал. МакКензи сделала шаг назад, чтобы не вызвать подозрений. Она вспомнила, как Чарли отреагировал на ее появление на первом месте преступления. Если он почувствует, что она все знает, он может отказаться говорить. Возможно, лучше всего ей отойти на второй план и притвориться, что главный здесь Клеменс. Чарли открыл дверь спустя несколько секунд. Он приоткрыл ее наполовину, и Маккензи внимательно изучала выражение его лица, когда он увидел, кто стоит на пороге. Сначала на нем отразилось замешательство, а потом страх. Она внимательно следила за его глазами, зная, что бегающий взгляд говорит либо о чувстве вины, либо о попытке что-то скрыть. И у Чарли Холта он был. Стало совершенно ясно, что он что-то скрывает и что он совсем не рад, что шеф местной полиции и агент ФБР нагрянули к нему домой. "Чарли", сказал Клеменс. "Я хотел бы задать тебе пару вопросов о том, что происходит в Литлхилл. Ты не против?" Чарли ответил не сразу. На этот раз Он опустил глаза к полу. "Думаю, нет", неуверенно сказал он. "Заходите. Э, почему она здесь?" "Потому что это федеральное расследование", сказала Маккензи. "Я здесь вместо посредника, чтобы разговор пошел быстрее. Не бери в голову". "Она права", сказал Клименс. "У нас всего пара обычных вопросов". Чарли провел их в дом. По телевизору показывали колесо Фортуны. На диване стояла тарелка с макаронами с сыром и нарезанными сосисками. Маккензи заметила не только это, но и то, что Чарли взял свой телефон с небольшого журнального столика и засунул его в карман. Он сделал это очень быстро, украдкой. "Ты уже знаешь, что пропал один из местных", сказал Клеменс. "Брайан Вёрнер. Да, знаю. Нам нужно узнать, как он пробрался в парк." Когда все дороги были перекрыты полицией и гирями, продолжил Клеменс: "У тебя есть на этот счет какие-нибудь мысли?" "Нет", сказал Чарли. "Местные ребята знают леса так же хорошо, как и я. Наверное, он раньше ходил в лес, чтобы покувыркаться с подружкой или покурить травку". "Вероятнее всего", сказал Клеменс. "Чарли, ты не знаешь, кто должен был патрулировать дорогу, по которой Вернер проник в парк?" "Макензи" Слушала их разговор и одновременно осматривала комнату. Она не хотела бродить по дому без разрешения хозяина. Клеменс довольно агрессивно задавал свои вопросы, и Маккензи не хотелось давать Чарли лишний повод для того, чтобы начать нервничать раньше времени. Он явно был во что-то замешан, но она хотела узнать все без сцен и скандалов. "Я не знаю", наконец сказал Чарли, отвечая на последний вопрос. Может, Эндрюс? Это был не ты, спросил Клеменс. Нет, я, вот черт! дайте вспомнить. Почти весь день я провел около водонапорной станции, следя за дорогой. А, хорошо, сказал Клеменс. Он бросил быстрый взгляд в сторону Макензи, давая ей понять, что это была ложь. Он немного нахмурился, мысленно понимая, что им сейчас предстоит сделать. Маккензи сделала шаг вперёд. Ей не нравился подход Клеменса к допросу подозреваемого, но ей нужно было с ним смириться. Трюк. Плохой коп, хороший коп, работает только в кино. В жизни результат зависит от согласованности действий. "Чарли, я могу увидеть твой телефон?" спросила она. "Какой телефон? Тот, который ты как фокусник спрятал в карман, когда мы вошли?" Для чего он вам нужен? спросил Чарли. Нужно кое-что проверить. Мне показалось, ты старался его спрятать, чтобы мы не увидели. Разве для этого вам не нужен ордер? спросил Чарли. Черт возьми, Чарли! сказал Клеменс. Дай ей телефон. Нет, она не имеет права. Если тебе нужен ордер, будет тебе ордер, сказала Маккензи. Хотя ты можешь избавить меня от лишних хлопот, а себя от обвинения в препятствии правосудию и просто отдать его. Она замолчала на полуслове, когда Чарли нагнулся, схватил тарелку с макаронами и запустил ее, как фрисби. Калеминцу хватило времени только для того, чтобы крикнуть: "Что за дерьмо?" прежде чем тарелка угодила ему прямо в лицо. У Маккензи ушло пару секунд, чтобы понять, что происходит. К этому моменту Чарли уже бросился вглубь дома. Его шаги громким грохотом оглашали комнаты, словно по ним неслось стадо коров. Маккензи бросилась за ним, не зная наверняка, хотел ли он сбежать или добраться до оружия. Следуя за ним, она вбежала в узкий коридор, который вел на кухню. В кухне она заметила дверь во двор и ожидающую за ней ночь. Чарли направлялся к двери, явно полагая, что мог сбежать. Откуда-то сзади Маккензи услышала, как Клеменс яростно ругает Чарли. Она не обратила на это внимания. Чарли был проворен, но сейчас он также был испуган и встревожен. Он вбежал в кухню, но стоило ему развернуться, чтобы направиться к двери, как Маккензи низко присела и прыгнула вперед, схватив его за ноги. Это был точный бросок. И она смогла крепко зажать его ноги. Чарли оступился и ударился головой о край столешницы. Маккензи сгруппировалась и оттолкнулась от выстроившихся в ряд кухонных шкафчиков, а потом насила на Чарли сверху, так быстро, что он не успел сообразить, что только что произошло. Маккензи прижала его коленом к полу и завела руки за спину. В эту секунду в кухню влетел Клеменс. Он чуть не свалил Макэнзи на пол, пытаясь как можно быстрее защелкнуть наручники на запястьях Чарли. "Поднимайся, твою мать", пробормотал он. Он резко потянул Чарли вверх и грубо прижал к столу. "Маккензи, как могла старалась не смотреть на Клеменса. Макароны и сыр застряли в волосах и размазались по лицу. Кусок сосиски торчал между шеей и воротником рубашки. Чарли «Ты арестован!» – прошипел Клименс, а потом повернулся к Маккензи и сказал: "Если кто-нибудь об этом узнает, я вас застрелю. А если не смогу застрелить вас, то застрелюсь сам". Тут он не смог сдержать улыбки и смахнул кусок сосиски с плеча. "Я сохраню ваш секрет", ответила Маккензи. Она сделала шаг вперед и потянулась Чарли в карман. Она достала телефон. и показала его владельцу. Какой пароль? Чарли отрицательно махнул головой. Маккензи пожала плечами. Неважно, через час его взломают. А пока мы с тобой поболтаем.